Глава 71. Сентябрь 2018 года. Ким берёт свой дорогой кондиционер для волос, который ей приходится черпать из баночки кончиками пальцев. Она разглаживает волосы по всей длине и прежде чем его смыть, оставляет на 2 минуты, как указано в инструкции. Затем она выбирает наряд, перебирает одежду, которую не носила несколько месяцев. надежду из другого времени, которая последние 15 месяцев казалась ей почти чужой. Гардероб другой женщины в позитивных тонах, с весёлыми принтами. Она достаёт платье с пуговицами спереди. Это то самое платье, в котором она была на бдении при свечах в годовщину исчезновения Таловы. Она сочетает его с розовым кардиганом и армейскими ботинками. Она сушит волосы феном, превращая их в блестящий каскад, и рисует на веках стрелки. Алула прилетит на военную базу ещё только через 5 часов. 5 долгих часов. Но 5 часов ничто по сравнению с 15 её месяцами, которые она прожила без неё. Её бывший муж тоже прилетит к ним. Он будет здесь минута на минуту. Райн встретится с ними на месте. но и в саду, чтобы не нарушать обычный распорядок, чтобы дать Ким время подготовиться. Она заберёт его через пару часов. "Мамочка", говорит он вот уже несколько дней. "Мама едет домой". Ким эгоистично желает, чтобы там была только она, только она, одна на взлётной полосе, стоящая затаив дыхание с цветами, чувствуя, как колуется сердце и учащается пульс. ждущая, когда откроются двери, когда на ступеньках трапа появится её девочка, которую она заключит в объятия. Но она знает, это не может быть только она. Она сидит на кухне и ждёт, когда Джим сообщит, что он уже едет. Мэкс. Она не может думать о Мэкс. Она не может разговаривать с Мэкс, видетьсь с Мэкс или даже произносить её имя. Она всё время ждёт, что та позвонит, напишет или появится на пороге. Но от Макс ни слуху, ни духу. Ей ощущает боль от смерти Зака, как корсет, плотно затянутый вокруг её живота. Иногда, когда она думает об этом, ей становится трудно дышать. Бедный парень, его бросили там, а всё это девушка, эта Скарлетт. Её мать сначала сказала полиции, что понятие не имеет где Зак, что она, её дети и Талула всего лишь наслаждались импровизированным отпуском и старались не засвечиваться. Ким стукнула кулаком в стену, когда дом передал ей этот перл. Когда же полиция сказала Джоз Жак, что они нашли в туннеле под её домом тело Зака, она сменила тактику и заявила полиции, что на самом деле это Талула убила Зака. что это она ударила его по затылку бронзовой статуэткой, и что на самом деле они пытались защитить её. Сначала Скарлетт согласилась с версией своей матери, и в течение бесконечных полутора дней Ким тошнило при мысли о том, что её дочь проведёт остаток своей жизни в тюрьме. Но вчера Скарлетт внезапно призналась, совершенно неожиданно и быстро, как будто эта ложь была бронёй, которую ей хотелось с себя сорвать. Она сказала полиции, что Зак был грубияном, что он всячески помыкал Талулы, что он делал ей больно. По её словам, услышав, как Зак угрожал отнять у Талулы ребёнка, она инстинктивно отреагировала, чтобы защитить её, без всякой мысли об убийстве. Она сказала полиции, что сделала это из любви к Талуле. И Ким не сомневается, что это правда. Более того, в глубине души она знает, что тоже убило бы любого, кто угрожал бы забрать у Талулы Ноя. «Вот так», — сказала Скарлетт, — «всё произошло». Кто знает, правда это или нет? И кто знает, что станет со Скарлетт Жак, девушкой, на чьём теле вытатуированы инициалы её дочери? Ким не знает Скарлетт. Она видела её только один раз, когда та плыла по бассейну в надувном розовом фламинго, когда с её чёрного полотенца капала вода, когда она угрюмым, с нисходительным тоном отвечала на вопросы о ее пропавшей дочери. Она не знает Скарлетт-Жак. Ей не нужно знать Скарлетт-Жак. Ким не может жалеть ее или переживать о ее судьбе, какой молодой она бы не была, даже если она утверждает, что любила ее дочь. Ким просто не может. Когда Талулу доставили в больницу, выяснилось, что она страдает сильной, опиоидной зависимостью. И кем сказали, что её дочери, чтобы выздороветь, нужно будет провести время в реабилитационном центре. Её предупредили, что Талула не будет похожа на розовощёкую девушку, с которой она прощалась той июньской ночью, все эти долгие месяцы назад. Но ещё ей сказали, что Талула отчаянно хочет выздороветь, вернуться домой и снова стать матерью своему сыну. И вот они стоят в ряд На сером асфальте Ким, Рэн, Джим, Ной в своей лучшей рубашке и брючках на руках у Ким. Тёплый ветер равивает их, кружится вокруг них. Он ерошит блестящие расглаженные волосы Ким, и она постоянно заправляет их за уши. К двери самолёта уже подкатили трап. Дверь открывается, появляется какой-то мужчина, за ним ещё один. Ким шумно вдыхает воздух и выдыхает его в волосы Ноя. Она втягивает живот, последний раз заправляет волосы за ухо, и вот перед ней, рядом с огромным коричневым псом, стоит Долола. Ким срывается с места и бежит к ней.